Об авторе. Джеймс Бьюдженталь, 1915-2008. Американский психотерапевт, один из основоположников экзистенциально-гуманистического подхода в психотерапии. Удостоен награды за выдающийся вклад в клиническую психологию Американской психологической ассоциации и первой награды Ролла Мея. за вклад в гуманистическую психологию посвящается Карен Мари Бюдженталь